Итак, она выступала с докладом в Анкаре. Аудитория была смешанная: учёные и студенты, турецкие студенты в основном походили на всех студентов мира, одетые в такие же джинсы и майки. Однако в первом ряду в глаза бросались три молодые женщины, головы которых были укутаны в серые шарфы, а среди молодых людей в джинсах там и сям виднелись военные, молодые офицеры в форме. В Турции, в Республике Светской, эти шарфы были свидетельством религиозного фанатизма, который в данной ситуации следовало рассматривать как проявление внутренней независимости. Так что либеральные турецкие профессора чувствовали себя обязанными испытывать некое сочувствие к этим девушкам, хотя в любой другой мусульманской стране большая часть того, чему они учили своих студентов и чем дорожили как идеалами, непременно вызвала бы возмущение или даже запрет, точно такой же, какой могли бы вызывать эти серые шарфы здесь. Г'юлиан Перхольд заметила, что молодые военные слушали очень внимательно. и усердно записывали те три мусульманки напротив гордо смотрели перед собой не желая встречаться взглядом с докладчиками видимо их целиком занимало собственное всем бросающееся в глаза самоутверждение однако они досидели до конца и выслушали всех докладчиков архан потом рассказывал что всё-таки спросил одной из них зачем она так оделась «Мой отец и жених считают, что так нужно», — ответила она, — «и я с ними полностью согласна». Итак, вот история терпеливой Гризельды в пересказе «Джиллиан Терхольд». Жил-был в Ломбардии один молодой маркграф по имени Горг. Вальтер он радовался жизни, как и все молодые люди, любил развлечения, особенно загонную и соколиную охоту, и не имел ни малейшего намерения жениться, возможно, потому что брак представлялся ему чем-то вроде тюремного заключения, а может, потому что всякий брак это конец молодости с её вольностью и беззаботностью, если юность действительно так уж свободна от забот. Однако приехали его родные и прямо-таки заставили выбирать жену, объяснив это тем, что он должен позаботиться о наследнике. А кроме того, им казалось, что брак сделает молодого человека более уравновешенным. Вальтер поддался на их уговоры, назначил день свадьбы и пригласил их на пир, но с одним условием: пусть поклянутся, что примут его невесту, кем бы она ни оказалась. Такой уж у него был характер. Нравилось ему заставлять людей клясться неведомо в чём и заставлять их подчиняться ему безоговорочно и неробща, тогда как сам он мог делать всё что угодно. Итак, Родственники согласились, дали ему такое обещание и приготовились в назначенный день праздновать свадьбу. Они собрали угощение для пира, припасли богатые одежды, украшения и постельное бельё для будущей невесты. И вот в назначенный день в церкви уже ждал священник, свадебная процессия верхом на лошадях тоже была готова, но по-прежнему никто не знал, где же невеста. Но ну, а «Гризельдис» или «Гризельд» или «Гризильдис» или «Гризель» или «Гризельда» красивая и добродетельная девушка была дочерью бедного крестьянина. В день свадьбы она пошла за водой к колодцу, ибо, обладая всеми достоинствами настоящей хозяйки дома, хотела сперва покончить с делами, а уж потом присоединиться к... к ряду крестьян у дороги и приветствовать свадебную процессию, что должна была проследовать мимо. Свадьбы всегда привлекают нас, делая своими зрителями участниками. Гризельде тоже хотелось поучаствовать в свадебном торжестве и увидеть невесту, ведь все мы любим смотреть на невест. На невест и на принцесс, на существующих, внутри истории, которую выдумали или вообразили себе те, кто снаружи. Вполне возможно, что и Гризельда пыталась вообразить себе чувства неизвестной юной женщины, что проедет мимо неё. Однако на дороге появился один лишь молодой марк-граф, да и тот не проехал мимо, остановился, попросил Гризельду поставить кувшин на землю и немного подождать. А сам отправился к ее отцу и сказал ему, что хотел бы взять Гризельду в жены, если тот, конечно, не возражает и дает дочери свое благословение. Потом молодой человек поговорил с самой Гризельдой и предложил ей выйти за него замуж, но при одном условии: она должна пообещать подчиняться мужу во всём и делать всё, как он пожелает, не колеблясь и не ропща в любое время дня или ночи. И Гризельда от страха вся дрожа, по словам Чёсера, поклялась, что никогда не возникнет у неё желания, ни в поступках, ни в мыслях, ни даже под угрозой смерти выказать непослушание супругу своему, хотя, конечно же, ей было бы очень страшно расстаться с жизнью, умереть, прибавила она честно. И тогда молодой Вальтер Сразу приказал снять с девушки её бедное платье и одеть в богатые новые одежды, которые давно уже были приготовлены. Гризельде красиво уложили волосы и украсили её головку маркграфской короной, сверкающей драгоценными самоцветами, и вот она уехала из родной деревни, стала жить в замке, и как рассказывает нам чессер, а он специально рассказывает нам об этом, проявляла большую рассудительность, умела примирить спорящие стороны, была щедра и обходительна со всеми, несмотря на новое высокое положение, и народ её очень любил. Однако истории её жизни неумолимо движется дальше. Вот уже миновала свадьба и близится тот чёрный час, когда ей придётся исполнить данное обещание. Учтите следующее, сказала Гилиан Перхольд. Почти во всех историях, связанных с обещаниями и запретами, эти обещания и запреты заранее обречены на то, чтобы их нарушили. Тут ар-хан Рифат улыбнулся в бороду, военные начали что-то быстро писать, наверное, насчёт обещаний, запретов и их нарушений, а закутанные в серые шарфы женщины в первом ряду, не мигая, смотрели перед собой. Через некоторое время рассказывает далее Чосыр, Гризель родила дочь, хотя предпочла бы родить сына, тем не менее все обрадовались, раз эта женщина доказала, что не бесплодна, то в следующий раз вполне может родить и сына. Вот тут-то Вальтеру и пришло в голову испытать свою жену. Интересно, отметила Джилиан. Здесь студент из Оксфорда, как рассказчик, совершенно отстраняется от протагониста. И говоря, что не может понять, зачем маркграфу понадобилось такое испытание, однако продолжает рассказывать, как Вальтер мрачно сообщил жене: "Народ, мол, недоволен. Люди ворчат. Позволили крестьянской дочери нами править. Не желаем, чтобы потом нами её сын правил". А потому, говорит рассказчик, Вальтер сам предложил предать их дочь смерти. И Гризельда сказала на это, она и ее дитя принадлежат ему, он может делать с ними то, что сочтет нужным. И так Марграф велел какому-то мужлану-стражнику взять дитя у матери, и Гризельда отняла девочку от груди, поцеловала ее на прощание и попросила только, чтобы малютку похоронили там, где ее тело не смогут растерзать дикие звери. Прошло еще сколько-то времени, и Гризельда родила сына, но ее супруг, по-прежнему настроенный продолжать испытания, снова приказал и этого ребенка отнять от груди, унести прочь и убить. А Гризельда... упорно продолжая хранить верность данному обещанию, уверяла мужа, что вовсе не опечалена этим и ничуть не скорбит, что двое её детей принесли ей сперва лишь тошноту, а потом страдания и боль. И тут в повествовании образуется как бы провал, сказала Джилян. Разрыв во времени, причём достаточно долгий, чтобы малые дети Гризельды, которых тайны воспитывали в Болонье, выросли, достигли зрелости и брачного возраста. Перерыв здесь такой же большой, как между третьим и четвёртым актами в Зимней сказке Шекспира, когда королева Гермиона прячется, и все считают её мёртвой, а её дочь Утрата, брошенная на произвол судьбы и воспитанная пастухами, успевает вырасти и влюбиться в принца, из-за чего вынуждена бежать вместе с ним на Сицилию, где счастливо воссоединяется со своим раскаявшимся отцом и исчезнувшей матерью, которая является предо всеми на пьедестале в виде статуи, чудесным образом оживает и обретает счастье. В зимней сказке, сказала Джилиан, «Очаровательная взрослая дочь – это как бы второе рождение матери, подобное возрождению Персифоны, вместе с которой возрождались весною поля, утратившие плодородие и превратившиеся в пустыню из-за гнева Деметры, богини-матери». Сноска. Персифона. Римская дочь. Персефона, дочь Деметры и Зевса, жена Аида, в греческой мифологии богиня плодородия и подземного царства. Деметра, римская Церера, греческая богиня плодородия и земледелия, дочь Кроноса и Рэйи, сестра и супруга Зевса. Когда Аид похищает её дочь Персефону, Деметра предаётся такому горю, что на земле наступает голод, гибнут люди, и Зевс приказывает вернуть Персефону матери. Персефона возвращается, и земля вновь расцветает. Однако одну треть года Персефона посвящает своему мужу Аиду и проводит в подземном царстве. Конец сноски. В этом месте голос Джилиан чуть дрогнул. Она умолкла, подняла на аудиторию глаза и рассказала своим слушателям, как Паулина, подруга и верная служанка Гермионы, взяв на себя роль колдуньи, скульптора и раскащецы, вернула свою королеву к жизни. Лично мне, сказала Джиллиан, всегда было неприятно, отвратительно это искусственное развязка, совершенно противоположная возрождению Персефоны весной. Ибо человеческие существа не способны умирать и возрождаться вновь, подобно траве и злакам. Они могут прожить только одну жизнь, потом они стареют и умирают. А у Гермионы И, как вы, конечно, уже поняли, у терпеливой Гризельды большую часть этой единственной жизни отняли во имя построения сюжета, превратили их существование в серую беспросветность вынужденной бездеятельности. Итак, что же делала Гризельда, пока ее сын и особенно дочь подрастали? История в этом месте несётся галопом. Жизнь героини в мгновение ока пролетает от свадьбы до рождения ребёнка и до пустоты. Чосер даже не намекает на то, что у Гризельды рождались ещё дети, хотя упорно говорит о том, что Гризельда хранила верность в любви, оставалась терпеливой и покорной. Однако её супругу явно хотелось привзойти Паулину в желании стать дирижёром событий и самостоятельно управлять действием. Так что в этот период он сам находит себе занятия. Например, добивается у папы Римского разрешения отослать прочь свою жену Гризельду и жениться на молоденькой девушке А люди кругом шепчутся об убиенных детях. Однако Вальтер, если верить этой истории, идёт к своей терпеливой жене и сообщает ей, что намерен заменить её на другую, более молодую и подходящую. А Анна Гризельда должна вернуться к своему отцу-беднику, оставив в замке все богатые наряды, украшения и прочие вещи, некогда подаренные ей мужем. И заметьте, Гризельда вновь проявляет терпение, хотя здесь-то Чосер и приводит ее просьбу, свидетельствующую о внутренней силе героини, и слова Гризельды вызывают у читателей сочувствие и не дают ни терпению взять над этим сочувствием вверх. Гризельда говорит своему мужу, «Нагая пришла я к тебе от отца моего, ногой к нему и вернусь». Но поскольку у неё отняли тогда всю старую одежду, она просит мужа дать ей хотя бы рубашку. Вы не допустите, мой господин, говорит Гризельда, чтобы то тело женское, в котором зачаты были ваши дети и сын, нагим, как череп, предстало бы пред взором толпы сбежавшейся. За дественность мою, что вам когда-то я принесла и ныне взять с собой уж не могу, прошу мне дать в уплату одну рубашку, и Марк Граф великодушно позволяет жене не снимать ту сорочку, в которой она перед ним стоит. Однако наш герой неустанно заботится о самых различных поворотах интриги, поскольку каждая гримаса сюжета делает задуманную им развязку все более занятной и привлекательной для него. И так, отправив Гризельду домой, ее муженек – Тут же является туда сам и просит снова вернуться в замок и приготовить покои для его новой невесты, а также позаботиться об устройстве свадебного пира. Никто лучше тебя этого сделать не сумеет, сообщает он ей. Можно было бы предположить, естественно, что после возвращения в дом отца Гризельда должна бы воспротивиться и нарушить данное ей кдо слово. Но не такова наша Гризельда. Терпеливо возвращается она в замок, стряпает, чистит, моет и готовит брачное ложе для невесты. И вот брачная процессия пребывает в замок. Среди гостей прелестная девушка, однако Гризельда продолжает трудиться на людской половине и в убогих одеждах, а знатные гости и их жены садятся за накрытые пиршественные столы, и начинается пир. И когда наконец Гризельда удаётся из тёмного уголка с опозданием взглянуть на свадьбу, Вальтер подзывает её к себе и спрашивает: "Каково оно мнение о красоте его юной жены?" И Гризельда не только не проклинает ни её, ни даже его, но отвечает, как всегда кротко, что никогда не видела более прекрасной женщины. Однако молит его всеми святыми никогда не мучить эту очаровательную девушку так как он мучил её Гризельду ибо юная невеста не так воспитана слишком нежна и не вынесет подобных пыток Вот тут-то и наступает, наконец, вожделенная развязка. Вальтер открывает Гризельде, что юная невеста вовсе не невеста его, а их дочь, а юноша с нею рядом, их сын, и обещает жене, что все отныне будет прекрасно, и теперь она непременно будет счастлива, ибо он заставил ее пережить все эти испытания не по злобе и не из жестокости». но только чтобы проверить ее верность, и не обнаружил в ней ни малейшего изъяна. И все могут друг с другом помириться. «И что же сделала Гризельда?» — спросила Джиллиан Перхольд. «Да, так что же сказала она, и что она сделала наша героиня?» — повторила доктор Перхольд. Аудитория была явно заинтригована. Эту историю многие знали довольно плохо, а большая часть и вовсе только понаслышке так, название и общую идею. Превратиться ли во что иное тот ногой червь спрашивал себя кое-кто из слушателей, тронутый тем, как Гризельда изобразила собственное обнажённое тело. Все смотрели на доктора Перхельд в ожидании ответа, однако она молчала, словно вдруг окаменев. Она стояла на кафедре с открытым ртом, будто собираясь что-то произнести. Рука её была вытянута вперёд в риторическом жесте, но глаза остекленели, и электрический свет отражался в них, Как в глазах мертвеца. Доктор Перхельд была довольно крупной и полной женщиной с нежной, чистой кожей. Сегодня она надела свободное с мягкими складками льняное платье и жакет. Такая одежда больше всего идёт полным женщинам. Её осветлённый серый костюм оживляли лишь синие стеклянные бусы. Джилен Терхольд смотрела перед собой остановившимся взором и чувствовала, что голос не желает ей повиноваться. Она была сейчас далеко отсюда, в давних временах. Она была соляным столбом. Её голос, не громче писка случайно пробудившегося зимой кузнечика, печально звучал внутри хрустального гроба. она не могла пошевелить ни пальцами, ни губами, а в самом центре зала Позади, укутанных в серый шарф женщин, ей виделась огромная, точно изрытая пещерами женская фигура, голова которой тоже, окутанная вуалью, склонилась над пустотой, что была на месте её тела, и длинные могучие мускулистые руки бессильно повисли вдоль той же пустоты, падавшие мягкими складками платья с капюшоном, напоминавшее рясу. и чуть шевелившееся как от ветра облегало ту же пустоту для призрака вид довольно обычный но при всей обычности вызывающий ужас и отвращение именно потому что сам-то призрак был рядом его можно было рассмотреть Глаза Джиллиан легко различали малейшую складку на платье, видели красные ободки вокруг опухших глаз и трещины на обвислых губах беззубого, не знавшего радости рта. Существо это имело несколько оттенков, но все они были оттенками серого, одного лишь серого цвета. Грудь ушла. У призрака стало совсем плоской, и сморщенная старая кожа виднелась над той пустотой, той сквозной дырой, которая когда-то была чревом этой женщины. Вот она то, чего я боюсь, подумала Джильян Терхольд, чей разум продолжал работать словно отдельно от неё, решая, как бы убедиться, галлюцинация это или все же ужасное существо неким образом явилось сюда на волнах неведомой энергии. И когда Архан уже поднялся с места, собираясь прийти ей на помощь, поскольку она по-прежнему смотрела перед собой, точно так. Макбет на перу. Она снова заговорила, как ни в чём не бывало, и аудитория облегчённо вздохнула и снова уселась по местам, чувствуя себя несколько неуютно, однако соблюдая правила приличия. Сноска. В известной трагедии Шекспира Макбету на перу является окровавленный призрак его друга Банко. полководец шотландского короля Дункана Банко был убит по приказу Макбета. Конец сноски. И что же сделала Гризельда, спросила Жюльен Перхольд. Да. Что же Гризельда сказала и что она сделала? Повторила доктор Перхольд. Во-первых, ничего не понимая, ошломлённая этим известием, она упала в обморок. А когда очнулась, то поблагодарила мужа за спасение её детей и сказала детям, что дедушка их очень по ним скучал и любит их крепко, и она обняла обоих дочь и сына. да так жела их в объятиях, что снова надолго потеряла сознание, однако не выпускала детей из рук, и окружающие не могли вырвать их из её объятий. Чессер не говорит, как не говорит этого и студент из Оксфорда, что она их душила, В словах его слышится страх, как и в объятиях Гризельды чувствуется странная, необычная сила, словно вся её до того закупоренная в бутылку насилие, на запертая энергия вырывается наружу и заставляет всех троих потерять сознание, уйти вне сознавания, вне понимания происходящего, вне присутствия в финальной сцене. так замечательно подготовленной их господином и повелителем. Но, конечно же, Гризельда потом приходит в себя, срывает старые одежды, вновь облачается в золотое платье и украшенную самоцветами корону и занимает подобающее ей место за пиршественным столом, чтобы всё начать сначала. И ещё я хотела бы сказать несколько слов заметила Г'ильян Терхельд о неловкости ситуации, которая описана в этой ужасной сказке. Можно предположить, что история о Гризельде относится к той категории сказок или мифов, где отец или король пытается жениться на собственной дочери после смерти своей жены. Тот же Леонд в зимней сказке пытался жениться на утрате. подобно герою мифа, созданного задолго до появления пьесы Шекспира, мифа о человеке, ищущем возвращение весны, юности и плодородие путями неприемлемыми для человеческого существа, существа, противопоставленного траве и полевым цветам. Это весьма неприятная, однако вполне естественная история человеческой ошибки, которую все сказки спешат наказать и исправить. Но самый то ужас сюжета о терпеливой Гризельде заключён отнюдь не в психологическом страхе перед фактом инцеста или приближающейся старости. Самое ужасное здесь формы изложения данной истории и участия в этом Вальтера. Эта история отвратительна потому что Вальтер захватывает в ней чересчур много позиций. Он и герой, и злодей, и судьба, и господь, и разказчик. В этой сказке нет игры действующих лиц, нет драмы, хотя студент из Оксфорда и Чоссер за его спиной пытается менять интонации и настроение героев, сообщая, например, а противоречивых чувствах народа или весьма сухо и в самом конце о счастливом браке сына Гризельды, который в браке тоже был счастлив, по стопам отца не шёл и не пытал жену свою он всё же: мы век живём не старый, но похожий. И рассказчик прибавляет ещё, что мораль всей истории заключается не в том, что жёны должны следовать примеру Гризельды, когда их так унижают, ибо это было бы невозможно, недостижимо для них, даже если бы кто-то из них этого захотел. Мораль здесь совпадает с моралью Иова, говорит студент из Оксфорда в полном соответствии с Петраркой. И существа человеческие должны терпеливо сносить выпавшие на их долю испытания. Сноска. Иов В иудаических и христианских преданиях страдающий праведник, испытываемый сатаной с позволения Яхве, главный персонаж ветхозаветной книги Иова. Основное кредо его: Господь дал, Господь и взял. Благословенно имя Господне. Конец сноски. И тем не менее наш собственный ответ – это, разумеется, гневное возмущение тем, что сотворили с Гризельдой, тем, что у нее была отнята лучшая часть жизни, которую не вернешь и не возродишь, тем, что энергии ее не давали выхода. Ибо все истории о женских судьбах в художественной литературе – история Фанни Прайс – Люси снова и даже Гвендалин Харлет этой истории той же Гризельды, и все героини в итоге приходят к тому же, к удушению, к желанному забвению.